Глава двадцать Из-за канонады, особенно оглушительной в замкнутом пространстве туннеля, расслышать что-то даже в метре от себя было проблематично. Поэтому Меченый подобрался к Игорю, воспользовавшемуся минутой, чтобы сменить магазин в автомате, и закричал ему прямо в ухо. «Ха! Оказывается, бывает польза и от мутантов!» Словно настоящие танки, Кажущиеся неуязвимыми громила в Кевларе, походя смели первую линию обороны черкизонцев, позволив наемникам втянуться за ними. И теперь бой велся уже в президентских апартаментах. Нельзя сказать, что штурм дался нападающим так уж легко. Пуля, как известно, дура, и не выбирает, куда попасть. Тем более в помещении, где от своего же рикошета пасть так же легко, как от прицельного выстрела врага. Самым сложным оказалось удержать солдат удачи от повального грабежа. Игорь видел, как Меченый лично пристрелил мародера, и только этим уговорил остальных все-таки продолжить наступление. Тем более, что до финала, похоже, оставались считанные минуты. Обороняющиеся стреляли все реже и, скорее всего, предпочли бы сдаться, если бы наемники, штурмующие дворец, брали бы пленных. Увы, брошенное оружие и поднятые вверх руки их не останавливали. Наконец, последние очаги сопротивления были подавлены, и наемникам удалось проникнуть в президентский дворец. Князеву, видевшему подобные интерьеры лишь на картинках ветхих глянцевых журналов, окружающая казалось верхом роскоши. «А неплохо жил народный избранник, скромненько, но со вкусом!» — кивнул Меченый на изрядно попорченную пулями обстановку. «Венские стулья, огромный полированный стол, теперь поваленный на бок, обои на стенах, осколки ваз, камин и книги, книги, книги!» «Бесчисленные книги, теснившиеся на полках высоченных под потолок шкафов!» не покоробленные от времени и сырости уродцы с намертво со страницами, изрядно попорченные крысами, которые ему доводилось держать в руках ранее, а новенькие, сияющие золотом тиснения и яркими цветами. Вот что, по мнению Игоря, было настоящим богатством, а вовсе не какие-то фарфоровые миски и олиповатые бронзовые фигурки, Одну из которых прижимал к груди, лежа в луже собственной крови пожилой наемник, сраженный шальной пулей. Эх, Антошку бы сюда! С тоской подумал парень, вот бы порадовался. Он подгреб к себе одну из книг, разлетевшихся по полу из поваленного шкафа и, аккуратно расправив смятые листы, запихал за пазуху. Бери, по-своему, понял его меченый, заслужил, «Теперь можно и...» Впереди громыхнуло, и со свода посыпалась штукатурка. «Что за придурок выискался?» Командир присел. «Рухнет ведь все к чертям!» «Вперед, гладиатор!» И библиотека осталась позади. А потом случилась катастрофа. Мутантов осталось всего двое из пяти. Куда делись остальные, Игорь не понял. Наверное, был предел прочности и для этих машин смерти. Но и двоих оказалось достаточно. Нападавшие были у самой цели. Судя по ожесточенности сопротивления, обороняющимся уже было некуда отступать, когда державшийся в мертвом пространстве за спинами наемников поводырь выронил из руки свой хитроумный прибор и рухнул на землю, Агрегат раскололся. Покатились винтики, лопнуло что-то. И в тот же момент оставшиеся без контроля могучие уроды взбесились и принялись крушить все и вся. «Брось!» – орал в ухо Игорю, осаживающему пуля за пулей в рассверепевшее чудовище Меченый, оттаскивая его в сторону. «Пора ноги делать. Помнишь золотое правило?» «Почему?» – орал в ответ Князев. «Потому что все, поверь мне, пацан, ноги надо делать». С группой оставшихся в живых большая часть авангарда была сметена почти мгновенно – Они отступали назад, насильно отрывая от разбросанных богатств тех из рассыпавшихся по дворцу наемников, которых еще можно было собрать. А на пятки им наступали воспрянувшие духом защитники. Меньше всего Игорь, да и все остальные, хотели бы видеть рядом с собой товарища Пинскера. Но он, бледный в синеву, прибился к отряду в одном из пройденных залов, сразу забравшись в самый центр и укрывшись за спинами бойцов, добрая половина из которых была ранена. Ничего, шлепая белыми трясущимися губами, твердил он. Классики марксизма учат нас, что временное отступление не есть поражение. Мы отступим на исходные позиции, перегруппируемся. Нет места пораженческим настроениям, товарищи. Заткнись, меченный поднес кулачище к монументальному носу оратора. Не на митинге. Перегруппировываться тоже не удалось. Навстречу валила вооруженная толпа. К обороняющимся прибыло подкрепление. «Ланисто, сволочь!» – выругался Меченый. «Урок своих поднял. Теперь нам каюк, без вариантов». «Может быть, сдаться?» – вдруг переменил позицию товарищ Пинскнер. «Гуманизм? Ага, покажет тебе этот...» «Блатолонистен гуманизм». Старый наемник емко и красочно поведал потерявшему дар речи вождю, что и как именно сделают с ним уголовники. «Так что у нас одна дорога», – закончил он, – «прорываться. Есть здесь один туннель».